Глава 49. -я. Внезапная атака. Сегодня Айцао была одета таким образом, что в ее наряде явно чувствовалось влияние Ван Джена. На ней не было ни одной вещицы, которая бы бросалась людям в глаза. Она выглядела максимально обычной неброско. Таким образом, девушка вызывала еще более сильное ощущение, что с ней легко можно подружиться. Вот уж действительно, с кем поведешься, от того и наберешься. Что же касается Луэр... Она тоже была одета в простой спортивный костюм, который, впрочем, не мог скрыть ее изящную фигуру. Ее внешность в совокупности со сладким и милым голоском вызывали непреодолимое желание преклониться и боготворить. Это отличительная черта выходцев из страны малышек. Однако, разумеется, больше всего в них привлекало то, что они студенты Высшей Академии X. Хотя все из присутствующих слышали о подземном ролангаре и Высшей Академии X, никому из них еще не доводилось там побывать. Народу становилось все больше, и настроены все были очень дружелюбно. Гостей среди них также было много, и даже и Сью и Сью не успевала познакомиться со всеми. Но в этом и цель данного мероприятия предоставить молодым людям возможность познакомиться между собой и завести новых друзей. Очень быстро атмосфера стала крайне оживленной. На пляже был установлен огромный гриль-Мангал, и вскоре подкатил большой трейлер с напитками. Так что у молодежи было все, что только душа пожелает. Многие решили посоревноваться друг с другом в разных играх, кто-то играл в карты, кто-то в шахматы. Все мероприятие проходило в очень приятной обстановке, каждый мог найти себе развлечение по своим интересам. Кто любит спорт, могли пойти на площадки, а если кто-то был с кем-то незнаком, не проблема, можно познакомиться прямо во время игры. Ван Жен и его компания, само собой, выбрали спорт. Сначала они хотели поиграть в теннис, однако любителей этого вида спорта оказалось слишком много. Поэтому надо было прождать в очереди некоторое время, прежде чем поиграть. Тут стоит отметить, что Высшая Академия X и вправду особенное учебное заведение. Лица у студентов из других университетов были веселые и расслабленные, ведь студенческая жизнь это время любви и радости. А учеба лишь часть этой пары. Однако в Высшей Академии X количество свободного времени оставляло желать лучшего, поэтому. Пойдем лучше поиграем в баскетбол. Там очередь движется быстрее. Команда, пропустившая три мяча, покидает площадку. Предложение Луэр порядком изумило ее товарищей. Если судить по росту, то этот вид спорта был явно самым невыгодным для нее. Но в итоге предложение было принято, и ребята отправились играть в баскетбол. Игра проходила три на 3 в половину зала. Там везде были молодые люди, друзья поздоровались и получили допуск на площадку. Очень скоро в корзину были заброшены три мяча, и пошла очередь ванжаны остальных. Но в тот момент, когда Эйцао хотела выйти с Ван Джином и Джаншанем, Лайра вдруг остановила их. «Подождите, у меня есть идея. Можно я выйду в первой тройке?» «Но...» Противниками были парни ростом примерно метр девяносто. «Я хочу доказать, что выходцы с близнецов тоже умеют играть в баскетбол!» Настояла девушка. о, -о Какие у нас красивые сегодня соперники!» Когда девушки оказались на паркете, атмосфера сразу же стала разгоряченной. Но в основном все ограничивались лишь одобрительными присвистываниями. В итоге под огромным давлением Джан Шаню пришлось уступить в свою очередь, и он присоединился к группе поддержки в виде Эр Юй и Сюй Си. -Xi. Противники команды Ван Джена были несколько раздосадованы. Смотреть на то, как играют девушки — одно удовольствие, но играть против них — совершенно другое дело. «Разводите мяч!» Мяч перешел во владение Ван Джена, он улыбнулся и передал его Эй Цао. Айцао была с военного факультета, а для представителей этого факультета баскетбол был пустяковым делом. Но Лаяр была совсем новичком. Напротив же стоял огромный парень, который бы и натиск быков выдержал. К тому же наверняка хорошо умеет играть, не говоря уже о его преимуществе в Росте. Среди той команды он, казалось, был самым активным, и он тут же побежал на Айцао. Преградив ей дорогу, парень приготовился отбить мяч. Понятно, что это всего лишь игра, но Айцао старалась изо всех сил и поэтому удачно передала мяч Лоер. Стоявший напротив Луэр грузный Толстяк улыбнулся, раскинул руки и стал блокировать ее, как волк, преградивший путь отступлению маленькому зайчику. Лоер без всяких колебаний сразу же замахнулась мячом. Однако мяч полетел не в корзину, а прямо в лицо Толстяку. Вух! Толстяк среагировал очень быстро и увернулся от этой атаки. Стоп, какой атаки? Они же вроде бы как играют в баскетбол! Обернувшись с толстяку увидел видел, как Ван Жен спокойно принял этот мяч, и образцово забросил его в корзину. почему ты за ним не погнался! Я отвлекся! Опекавший Ван Жена, парень виновато чесал затылок. Он следил за ним, но упустил момент, когда Ванжен вдруг очень резко побежал вперед. Ван Жен, ты оценил, как ловко я передала тебе пас? Лоэр радостно улыбалась. А у Ван все лицо покрылось потом. А это точно был пас? Вскоре соперник был повержен, и против них вышла другая команда. Ван Жен стал замедлять ритм и играть более расслабленно, чтобы дать возможность поиграть другим. Вскоре им забросили три мяча, и Ван Жен с ребятами отправились отдыхать. Лоэр нахмурилась и попросила запасной мяч, чтобы попрактиковаться в дриблинге. Раз уж Ван Жен недостаточно старается, она сама прорвется вперед, и никому не удастся ее накрыть. Однако даже при том, что ее в этот момент никто не блокировал, ох! Мяч улетел очень высоко и далеко, и совсем не в корзину. Джан Шань почесал лоб. Им надо было отправиться на площадку для игры в бейсбол с куполом. А то, судя по всему, в небольшом теле Лоэр заключена сила динозавра. «А, кто? Кто кинул в меня мяч?» Раздался чей-то вопль. Очевидно, мяч, который бросил Лоэр, угодил в кого-то. К счастью, он попал кому-то в грудь, а не в голову, но на белой одежде юноши теперь остался большой отпечаток. В этот момент вся площадка почему-то затихла. Симпатичный парень, в которого прилетел мяч, со злобным видом направился к площадке. Он приехал на эту тусовку, чтобы хорошенько повеселиться и повыпендриваться, и никак не рассчитывал, что как только он выйдет из авто, в него тут же прилетит баскетбольный мяч и испортит одежду. Это же стыд и срам. К тому же это было довольно больно. Ван Джан тут же вышел вперед. «Друг, прошу прощения, моя подруга только учится играть в баскетбол». И потому она промахнулась. Луэр тоже подошла к нему и увидела, что одежда у парней впрямь стала грязной. «Приношу свои извинения. Мне очень неловко». «Извинения? Такой черт мне нужны твои извинения! Чем мне помогут эти извинения? Ничто так не выводит меня из себя, как извинения! Раз есть извинения, то, может быть, и полиция больше не нужна? Кто вообще позволил такому маленькому карлику, как ты, играть в баскетбол? Тебе показалось это грубым? Но это ты попала в меня мечом!» Ван Джин хохотнул, и в глазах у него промелькнул недобрый блеск. «Парень, чего ты хочешь?» Вэй Янчин хотел было продолжить ругаться, но вдруг разглядел Лоэр как следует и даже улыбнулся. «Ладно, ничего, извинения приняты. Когда прилетает от такой девушки, говорят, бьёт, значит, любит. ха, -ха, -ха, -ха Ван Джин тоже выдохнул, ему не хотелось ни с кем вступать в перепалку. К тому же это наверняка чей-то богатенький сынок, который приехал сюда повеселиться с девочками. После такой шумихи всем расхотелось играть в мяч. Ребята вернулись на пляж, нашли себе местечко перекусить и позагорать. «Кто это был?» «Такой заносчивый тип», — с любопытством спросила лоэр. «Вэй Чен, наследник корпорации Вэйлу. Его семья очень известная, занимается большими делами, у них огромное влияние как на Ролангаресе, так и во всем личном пути. Хорошо, что сейчас не вышло никакого скандала». Проговорила Сьюси, вытерев пот с лица. «Этот парень – типичный представитель золотой молодежи. Вы видели, кто у него остался в машине? Адвокат и охранник? Чёрт! Парень приехал повеселиться или повыпендриваться? Вот бы ему по морде врезать!» и Цау лишь горько усмехнулись. Очень известная семья, а они не слышали никогда. Для них такие показушники уже не представляли никакого интереса.